чтобы их осуществить. Конечно, волю никто не видел, и, возможно, она лишь расхожая абстракция, плоское слово, нуждающееся в тысяче определений. В то утро, после безмолвного при свете лампы завтрака с бабушкой, она дала ему Библию, завернутую в собственноручно связанный свитер из непропитанной шерсти. Тогда Тристан отплыл в Африку, он воплотил в жизнь ряд неизбежностей. На уроках географии в шестом классе деревенской школы родилась мечта поехать в Африку. Не охотиться, потому что удар ножа внушил ему гораздо более благородное и функциональное понятие об охоте, нежели убийство животных ради ублажения своего эго. А только чтобы увидеть ее, обонять, почувствовать ее и узнать, насколько она совпадает с его фантазиями. Фантазиями помешанного на картах ребенка. Другая навязчивая идея возникла после рассказов отца о том, как в молодости он несколько раз ходил в короткие плавания со своим отцом. Однажды летом в Гетеборг, другой раз в Бордо, и видел, как кит выскакивал из воды в Северном море. С детства умелый наездник Тристан увидел однажды во сне шхуну, как гигантскую морскую лошадь, скачущую по пенным гребням, встающую на дыбы перед валами. И было невысказанное, необдуманное, ни на чем неоснованное чувство, что время и простор откроют ему, почему погиб Сэмюэл. За неделю холодных свежих ветров они дошли до мыса Святого Винсента, обогнули его и направились на юго-восток к Гибралтару. Асгард подсчитал, что они покрывали 150 морских миль в сутки. Отличная скорость, но она спадет, когда войдут в Средиземное море. Однажды они убирали паруса, чтобы поупражняться в стрельбе. Тристан открыл ящик и с радостью обнаружил в нем семь винтовок к х о л а н д и х о л а н д разных калибров, в том числе слоновую и четыре ружья. Но море разгулялось, зыбь почти не позволяла прицелиться в бутылку за кормой. Удавалось это только Тристану и одному кубинцу, как выяснилось впоследствии беглому мексиканцу. Асгард, мирный датчанин, зажмуривал глаза, нажимая на спуск. Другой кубинец без конца смеялся, а третий был серьезен и напряжен, но неопытен. Через полтора дня ранним вечером на траверсе Альбарана немецкий миноносец просигналил им взять рифы и лечь в дрейф. Но шквал и з г у с т и в ш и й с я сумрак позволили шхуне ускользнуть. Для безопасности Асгард предложил идти вдоль берегов Алжира и Туниса, а дальше все будет спокойно, по крайней мере, пока не выйдут в Индийский океан. Он оказался прав, но Тристан нервничал и не мог уснуть, когда они три дня ш телевали у Ливийского побережья. Вопреки приказам, они зашли в Иеропетру на Крите, чтобы взять свежей воды и заменить подсоленную провизию. На набережной хозяин лавки явный немец украдкой присматривался к ним, и мексиканец предложил перерезать ему глотку. Команде не сообщили об истинном задании, никто не верил, что ящики в трюме содержат мясные консервы. И, к огорчению Асгарда, Тристан начисто отбросил корабельные формальности, отделяющие капитана от матросов. Формальности, которые ненавидел и издевательски нарушал в армии. Он ел с матросами, иногда стряпал, играл с ними в карты и стал брать уроки игры на гитаре у особенно застенчивого и молчаливого кубинца, который он называл кабалера, а не капитаном. И спиртное не было ограничено традиционными двумя унциями в день. Винные запасы не хранились под замком, но никто ими не злоупотреблял. Асгард, однако, был доволен, когда через два дня после фалмута Тристан объявил за обедом, что всякого, кто не работает... просто выбросят за борт. Матросы были шустрые и умелые, и бодры духом, отчасти потому, что плыли на юг, в любимые теплые края. Шхуна прибыла в порт Саид-на-Заре и беспрепятственно вошла в Суэцкий канал. Только Тристан и Асгард страдали от чрезвычайной жары в Карибском море. Жара немного ослабла, когда прошли Бапальмандепский пролив, и в Аденском заливе задули сильные южные ветры Индийского океана. Через две недели они добрались до Малинди, где выяснилось, что рандеву перенесено на юг, в Мамбасум. Еще два дня хода. Тристан настолько расстроился, что уже мечтал о встрече с немецкой канонеркой, но выгрузка прошла благополучно. Британский офицер сказал, что на б л и з к